В ресторацию «Изысканный вкус» я снарядила целую делегацию. Заказала экипаж, в котором повезла праздничный торт, и расположились в и две мои новые стажёрки продавщицы Девушки отвечали за сохранность десяти коробок с пирожными. Их тоже заказала госпожа Реонид, попросив сделать десерты максимально разнообразными. И я расстаралась. Торт я приготовила многоярусный, из бисквитных коржей с пропиткой ягодным сиропом и белковым кремом. На украшение пошел тот же белковый крем и масляный. Я создала на ярусах торта целую цветочную клумбу из роз, фиалок и васильков. Благо, градир уже отдал отлитые по моим рисункам насадки для кондитерских мешков. С пирожными я поступила просто сделала несколько видов эклеров с разными начинками и покрыла их разноцветной же глазурью сверху. Также напекла песочных корзиночек, внутри которых посадила цветы и грибы из крема. Кто жил в СССР, прекрасно помнит эти корзиночки, ставшие классикой кондитерского дела того времени. Еще я приготовила пирожные красный бархат и медовик. Потом буду продавать в своей кондитерской. Аналогичные торты, а сейчас пусть народ распробует. Красители для крема пришлось использовать, понятное дело, натуральные. И тут пригодился опыт времен моей молодости, когда пищевые красители были в большом дефиците. Только для различных оттенков розового и сиреневого я использовала ягоды, такие как малина, клубника, ежевика, красного и бордового, свекольный сок зеленого шпината петрушку, а для коричневого – бессменную луковую шелуху. Пришлось повозиться, экспериментируя с местными ягодами и овощами. Кстати, вспомнился рецепт получения фиолетовой и синей краски из краснокочанной капусты. Тут на рынке я нашла такую. Прокипятила ее 40 минут, вытащила, а оставшуюся воду уварила до получения четверти стакана насыщенного красителя он и пошел на создание красивых цветов для декора моих пирожных. Работала я без отдыха. Эту ночь удалось поспать всего пару часов, и я в который раз порадовалась, что теперь молода и здорова. А Эстриму, конечно, спасибо за это. С другой стороны, не выдерни он меня из родного мира, не пришлось бы думать, как выживать в этом. Я бы сейчас была вместе с Кирюшей, Светой и внуками, пекла пирожки и нянчила новорожденную. Я вздохнула, в который раз отгоняя непрошенные мысли, что толку думать о том, чего изменить нельзя. Вот и не буду, сосредоточусь лучше на насущном. Тряска в экипаже по неровной мостовой закончилась, а это означало, что мы прибыли на место. Пора выбираться и идти заводить полезные знакомства. От сегодняшнего дня будет зависеть, как пойдет мой бизнес в новом мире. Встречали нас хозяева. Госпожа Реонид, да и ее муж вышел, как я поняла посмотреть на говорящую кошку. Харта, кстати, нисколько не смущала, что люди считают его созданием женского пола. На мой вопрос он ответил, что накладывает иллюзию на собственную внешность и искажает голос, дабы быть похожим на лилу. И только самые наблюдательные, вроде Градира, кто плотно с ним общался, могут понять по манере речи, кто он на самом деле. Меорины по-прежнему не хотели афишировать, что их в этом мире живет четверо, пока они даже стасу Лини, что жили с нами в одном доме, не показывались одновременно, а котятам и вовсе запретили появляться где-либо без маскировки, светя родным сиреневым окрасом. На празднование дня рождения мы явились за час до того, как должны были прибыть гости. Харт взял на себя господина Рионит, эффектно появившись перед ним и попросив уделить ему время для приватной беседы. Супруга хозяина, ресторация проводив кота восхищенным взглядом, перевела внимание на меня. «Госпожа Альтир, идемте скорее!» Моя дочь приедет раньше, чем я ожидала. Нельзя, чтобы она увидела торт. Это ведь сюрприз. Когда девушки выгрузили коробки, а я вытащила торт и, осторожно держа его перед собой, пошла за провожатой, ее глаза удивленно расширились. Ну да, сооружение выглядело внушительно. Мне отдельно пришлось поломать голову над упаковкой. Я заказала плотную вощенную бумагу а из нее уже смастерила огромную коробку, что покрыла весь торт, не касаясь драгоценных кремовых цветов. Госпожа Реонид меня приятно порадовала тем, что в точности соблюла нашу договоренность. А именно, мне выделили в обеденном зале отдельный стол, где я и расположила свои десерты. Ради этого я даже скидку хотела сделать, но дама еще во время переговоров дала понять, что они с мужем люди состоятельные и не будут экономить на празднике для дочери. Что ж, мне осталось только сделать все на высшем уровне. Собственно, к другому я и не привыкла. Да, у меня не было под рукой привычных за последние годы ингредиентов. Многое пришлось создавать прямо по ходу дела. Но я, надеюсь, справилась. Собственно, скоро узнаю по реакции местных людей. Пусть им все понравится. Я прошла через вычурно украшенный зал, где все сверкало глянцем и позолотой. Паркетный пол, натертый до блеска, тяжеловесные столы под накрахмаленными белоснежными скатертями, обилие лепнины на потолке и стенах. Все было слишком показушно, дорого-богато, и оттого производило впечатление не роскоши, а безвкусицы. Моё хоть и новое и не дешёвое, но купленное в магазине швейной мануфактуры платье смотрелось здесь слишком просто. Правда, меня это смущало меньше всего. Я собиралась скоротать время в ожидании, пока Харт произнесёт поздравительную речь, на кухне со слугами, а потом забрать кота и удалиться. Тоже знал, что всё будет не так. Пока я с помощницами выкладывала на столе для десертов торт и пирожные, слуги принесли складную ширму, расписанную цветами и, как все тут, украшенную позолотой. Установили ее так, чтобы скрыть мой стол от взглядов гостей. Дескать, чтобы раньше времени никто не увидел. Госпожа Реонид рассказала мне о регламенте. Вначале будет обед, тосты, а только спустя два-три часа Поздравление говорящей кошки и мой десерт. Приехала именинница. Она оказалась пухленькой и миловидной девушкой с тугими каштановыми кудряшками. Ее будущий жених – смазливый, темноволосый юноша с высокомерным выражением лица. Меня им представили. Но если Лиаса Реонид дружелюбно улыбнулась, молодой человек, сын градоправителя, С нескрываемым презрением прошелся взглядом по моему простому платью и поджал губы. Правда, спустя секунду он посмотрел куда-то поверх моей головы и тут же согнулся в подобострастном поклоне. «Госпожа Альтир, приятно видеть вас!» Раздался позади меня знакомый голос. «Неожиданно, но приятно!»